Я хочу царственного, роскошного пира, вакханалии, достойной века, в котором все, говорят, усовершенствовано. Пусть мои собутыльники будут юны, остроумны и свободны от предрассудков, веселы до сумасшествия. Пусть сменяются вина, одно другого крепче и скрометнее, такие, от которых мы будем пьяны три дня. Пусть эта ночь будет украшена пылкими женщинами, Хочу, чтобы сступленный разгул увлек нас на колеснице, запряженной четверкой коней, за пределы мира и сбросил нас на неведомых берегах. Пусть души восходят на небеса или же тонут в грязи. Не знаю, возносятся ли они тогда или падают, мне это все равно. Итак, я приказываю мрачной этой силе слить для меня все радости воедино. Да... Мне нужно заключить все наслаждения земли и неба в одно последнее объятие, а затем умереть. Я желаю античных приапий после пьянства, песен, способных пробудить мертвецов, долгих, бесконечно долгих поцелуев, чтоб звук их пронесся над Парижем, как гул пожара, разбудил бы супругов и внушил бы им жгучий пыл, «возвращая молодость всем, даже семидесятилетним!» Тут в ушах молодого безумца, подобно адскому грохоту, раздался смех старика и прервал его столь властно, что он умолк. «Вы думаете, — сказал торговец, — у меня сейчас расступится половицы, пропуская роскошно убранные столы и гостей с того света». Нет, нет, безрассудный молодой человек, вы заключили договор, этим все сказано. Теперь все ваши желания будут исполняться в точности, но за счет вашей жизни. Круг ваших дней, очерченный этой кожей, будет сжиматься соответственно силе и числу ваших желаний, от самого незначительного до самого огромного. Брамин, которому я обязан этим талисманом, объяснил мне некогда, что между судьбою и желанием его владельца установится таинственная связь. «Ваше первое желание – желание пошлое. Я мог бы его удовлетворить. Но позаботиться об этом я предоставляю событиям вашего нового бытия. Ведь, в конце концов, вы хотели умереть. Ну что ж» ваше самоубийство только отсрочено». Удивленный, почти раздраженный тем, что этот странный старик с его полуфилантропическими намерениями, ясно сказавшимися в этой последней насмешке, продолжал глумиться над ним, незнакомец воскликнул. «Посмотрим, изменится ли моя судьба, пока я буду переходить набережную». «Но если вы не смеетесь над несчастным», то в отместку за столь роковую услугу. Я желаю, чтобы вы влюбились в танцовщицу. Тогда вы поймете радость разгула и, быть может, расточите все блага, которые вы столь философически сберегали. Он вышел, так и не услыхав тяжкого вздоха старика. Миновал все залы и спустился по лестнице в сопровождении толстощокого приказчика, который тщетно пытался посвятить ему. Незнакомец бежал стремительно, словно вор, застигнутый на месте преступления. Ослепленный каким-то бредом, он даже не заметил невероятной податливости шагреневой кожи, которая стала мягкой, как перчатка, свернулась в его яростно сжимавшихся пальцах и легко поместилась в кармане фрака, куда он сунул ее почти машинально. Выбежав на улицу, он столкнулся с тремя молодыми людьми, которые шли рука об руку. «Скотина! Дурак!» Таковы были изысканные приветствия, коими они обменялись. «О, да это Рафаэль! Здорово, а мы тебя искали!» «Как это вы?» Три эти дружественные фразы последовали за бранью, как только свет фонаря, раскачиваемого ветром, упал на изумленные лица молодых людей.